Глава 7. Встреча с Нилунгами. Высокие стены Рейма скрылись за маревом горизонта день назад. Дышать сразу стало легче, хотя иногда всё ещё казалось, будто вой труб катится вниз с холмов и тугой воздушный валной толкает спину. Атер ехал впереди один, остальные цепочка растянулись следом. Вокруг куда ни кинью взгляд, пологи холмы, поросшие сухой травой, она моталась по ветру, разбрасывая острые булавки семян. Все цеплялись за одежду, хвосты лошадей падали в мёртвый песок, небо слепилось и небои. Воздух, наполненный горькими запахами, сушил горло, а от жары тело покрывалось липким потом. Солнце светило в спину, и тени, лежавшие на неровности дороги, наливались пунцовой краской. Говорят, эти земли называются дёнами и тянутся до самого моря, сказал Октавий. Мы так и будем торчать посреди дороги. Атар сердито оглянулся на хмурого Гая. «Нас заметно со всех сторон, как плевок на лысине!» Критабул что-то немнятно бормочащий, размеренно покачиваясь в седле, громко хмыкнул. Видно, выкрика Лана помешал важному разговору с погибшим братом, пепел которого притарианец продолжал носить в мешочке, висящем на шее. Всё никак не мог найти достойного места для захоронения, но ответил он вполне добродушно. «Ты давай с лошади не свались, а по сторонам я смотрю». Друзья мои, а может быть мы всё-таки остановимся? воодушевлённо предложил Октавий. До этого не состоявшийся жрец мученически отрешённо смотрел вдаль, не забывая время от времени громкими вздохами напоминать всем о недавней ране. Периодически он начинал ёрзать в седле и охать, изображая невыносимое страдание, но на эти гримасы и стоны уже никто не обращал внимания. Надоел. Я, конечно, понимаю, продолжил нервный Ремленин. «Наша цель — как можно быстрее удалиться от столицы. Возможно, по нашим следам уже...» Атор громко кашлянул, перебив спутника, и, набрав побольше воздуха, продолжил, копируя его за нудноватые напевные интонации. «Спешат враги, которые, несомненно, торопятся вернуть нас в ненавистный город, дабы отдать под суд, мстя за побег государственной преступницы Орел, уничтожившей прислужников Некроса и теперь пребывающей в состоянии вечного гонения». Зади не дослушав высокопарного монолога и убивая весь трагизм высказывания, рассмеялась Гермия. Октави митнул на смешника ненавидящий взгляд, оскорблённо поджал тонкие губы, снова мученически стекленея взором. Здесь никто не ездит, сухо заметил Гай. Караваны пути лежат восточнее. Странно, что наш всезнайца о то рабе этом не слышал, сиихидничал Марк, поглядывая на Гермию. Было заметно, Реймлинину приглянулась бывшая рабыня. За вчерашний день получше разглядев сероглазую красотку и ланку, для конспирации переодетую юношей, он приободрился. Старался принимать мужественные позы, а страумно шутить по поводу и без. Девушка, в свою очередь, не забывала улыбаться Марку, а сама с большим интересом поглядывала на Юлия. Атор начал подозревать, что её слабость – светловолосые юноши, нервические и тонко чувствующие. У него чесался язык съ извить по поводу жалких ухаживаний Марка, но пару раз ненароком отметив чрезмерно пристальное внимание добродушно улыбчивого критобула, демоноборец усмирил желание строить. Связываться с психом притерианцем, по мнению Элана, окончательно свихнувшимся после гибели брата, не хотелось. Неприветливое место. Гермия поправила башлык, прикрывающий нижнюю половину лица. 50 лет назад здесь было сражение между Реймским легионом и ардой номидцев. Гай привстал в седле, глядя на запад. За теми холмами до сих пор лежат курганы из обломков колесницы человеческих костей. "У Реймлен всё, что не легион, то арда", хмыкнул Атер, оглядываясь на Арел. Эленка ехала молча, не отрываясь смотрела на холмы, но, казалось, видела нечто иное. Вокруг её синих глаз появились морщинки от яркого солнца. В коже тонких рук, крепко сжимающих по воде, въелась грязь. Лицо уродовали синяки и ссадины, белая кожа покраснела от загара. Длинная пыльная накидка скрывала стройные ноги, но Атор и так знал. Они тоже изранены. Смотреть на неё было тяжело. Нищая оборванка, а не дочь Элицкого Басилая и невесты сына императора Рейма. Но, похоже, саму девушку не волновало, как она выглядит. Эй, Критабул, негромко позвал Атер, оглядываясь через плечо. Не хочешь похоронить Аристида где-нибудь тут? Места просторные, раздолье. Атлет добродушно глянул на Илана, похлопал по мешочку с прахом брата и заявил: Нет, говорит плохо. Песок до да камня, а он любит, чтоб вода рядом журчала. Корабль до Элиды идёт 6 дней, сказал Юли, несмотря на жару, зябко кутаясь в гематий. «Если мы благополучно доберёмся до Балтиса, то через неделю можем попасть в Септонис». Орел рассеянно кивнула, и Атор присмотрелся к ней внимательнее. Эланку что-то мучило. Воспоминания? А может, наоборот, пыталась вспомнить и не могла? «Меня тоже терзает видение прошлого», подумал Атор, искренне сочувствуя девушке. Ему по-прежнему снились кошмары. Потоки лавы, огненные озёра. Прошлой ночью Эллан опять проснулся с бешено колотящимся сердцем и ноющей челюстью из-за стиснутых во сне зубов. Опять видел жидкое красное пламя, ползущее по телу и задыхавшееся в нём. В детстве эти видения пугали. Теперь было ясно, откуда они. Обратень Гэл постарался, рассказал воспитаннику о прошлой жизни, с радостью заявив, что тот был высшим демоном. Эллан не знал, как относиться к себе тёмному Раньше намёки приятелей на излишнюю злобность казались ему смешными. Теперь приходилось задумываться над каждым ерундовым поступком. «Сделал я так потому, что ленив и равнодушен сам по себе, или это настоящее проявление демонского начала?» Спросить было не у кого. Не с Орел же об этом беседовать. Хотя к ней хотелось держаться поближе. И вовсе не из-за любовных порывов, как чудилось ревнивому претарианцу. Атер усмехнулся. Гай, словно прочитав его мысли, сверкнул глазами из-под шлема и приблизился, заставив коня ехать бок о бок с лошадью Иллана. Ты уверен, что твоё убежище в Илиде достаточно надёжное? Притырянец смотрел строго и требовательно. В седле держался твёрдо. Военная трабея сидела на нём как влитая. Властный голос, уверенное движение. Иногда Атору хотелось отвесить ему подзатыльник, чтобы прекратил командовать. Конечно, я уверен. Сколько раз можно повторять? Мы доберёмся до старого храма Трисмеса. Под ним есть катакомба, где можно укрыться. Я сам жил там довольно долго. И не я один. Ладно. Тогда сейчас главное добраться до Элиды. Критабол, выехавший вперёд, вдруг привстал в стременах, прищурился и сказал негромко. Вижу всадников, шестеро. Двое нилунгов. Все тут же, не сговариваясь, натянули по воде и принялись всматриваться в сторону предполагаемой опасности. Шесть конных стремительно приближались. Гай сжал рукоять спаты. Гермия судорожно вздохнула. «Может, не заметят?» — пропромотал Марк. «Как же, не заметят?» — ответил Атор, чувствуя себя посреди холмистой пустоши, как на блюде, готовом к завтраку. «Едут сюда!» «Друзья мои!» — пролепетал Октавий. Понимаю, сейчас не время, но кто такие нилунги? Я что-то не вижу их. В глазах потемнело. Очень сильные полудемонические существа, быстро ответил Юлий. Выносливые, переносящие любую жару. Некрос использует их для патрулирования отдалённых земель. Говорят, у каждого нилунга общая душа с его конём. А ещё Он вдруг замолчал и тревожно покосился на Атора, будто опася, что сказал лишнее, и Элла на обвинит его в этом. Но тот смотрел в сторону всадников. Я говорил: "Давайте свернём". "Так нет, здесь никто не ездит", передразнил он Гая. "На хлебаемся теперь". А может, взгляд Октавия забегал по сторонам в поисках спасения. Может, нам бежать, пока они ещё не слишком близко? «Все успокоились!» — рявкнул Гай. «Бежать нельзя. Вызовут подмогу, догонят и убьют точно. Критабул, убери меч! Орел, Гермия, не забывайте, сейчас вы не девушки, а юноши! Атер, закрой рот, вякнешь лишнее, и я сам тебя заколю. Октавий, помнишь, что говорить?» «Да, помню, конечно, помню. Но нам вообще не надо было брать с собой рабыню. Я так и знал, из-за нее мы попадем в беду». Заныл Октавий, с ужасом глядя на приближающихся патрульных и почему-то обвиняя во всем герме. Девушка презрительно глянула на него, высокомерно вздернула подбородок и произнесла своим мелодичным нежным голоском. «Зря я надеялась, что твоя трусость имеет границы». Несостоявшийся жрец побагровел. Марк одобрительно хохотнул, но тут же помрачнел. «Все молчать!» — в последний раз предупредил Гай. «Говорить буду я». Патрульный отряд приближался очень быстро. Впереди скакали двое нилунгов. Если издали их коней можно было принять за обычных, то чем ближе, тем заметнее делался красный оттенок их шкур. Отчётливо стали видны свирепые клыкастые морды и узкие глаза с продольными щелями зрачков. Мощные ноги заканчивались не копытами, а когтистыми лапами. Под кожей бугрились мышцы. подойди к такой лошадке, и она легко откусит тебе голову. Судорожно сглотнув, Атор перевёл взгляд на седаков. Не эти тоже были хороши: кожа медного цвета, две щели вместо носа, узкие кофейные губы, красные радужки. Волосы, похожие на длинные жгуты чёрной соломы. Одежда на нилунгах не наблюдалась. Их мускулистые тела от пояса и ниже покрывали длинные красные лоскуты, похожие на бодрую и хорошо выдубленную кожу. Она же висела вдоль рёбер конней, скрывая ноги наездников до ступней с длинными загнутыми когтями на коротких пальцах. Люди выглядели попроще. Распаренные, красные от жары солдаты из римской гвардии, одетые в кожаные ларики и вооружённые балтосами. Похоже, они слегка опасались своих демонических сослуживцев и сторонились их. Отряд окружил беглецов. Нелунги остановились поодаль. Кто такие? Устало спросил гвардеец с значком декуриона, вытирая пот рукой. Откуда? Едем из Рейма, ответил гай спокойно и неторопливо. Везём господина. Почтительно сдержанный полупоклон в сторону Октавия. В Балтис. Там ему приготовлено место младшего жреца в храме его могущества Некроса. Жрец немедленно приосанился и с несходительной кивнул. Да, любезный, так и есть. «Почему едете не по общей дороге?» Настороженность исчезла из глаз солдата. Похоже, ему до смерти надоело мотаться по жаре в сопровождении злобных тёмных тварей и хотелось как можно быстрее избавиться от необходимости допрашивать мирных путешественников. «На то была моя воля», — охотно пояснил Октавий. «Центральная дорога слишком шумна и многолюдна. Мне нужно отрешиться от всего земного и погрузиться в размышления о своём служении великому». Декурион равнодушно наклонил голову. Было видно, он не собирается вдаваться в подробности тонких чувств будущего служителя. «Когда вам следует прибыть на место?» Гай не успел ответить. Один из нелунгов приблизился. Его конь громко принюхивался и скалился, показывая длинные белые клыки. Лошади обоих отрядов заволновались, лихорадочно переступая по песку. Хищные сородичи пугали их. Атор украдкой огляделся. Критобол положил руку на пояс рядом с рукоятью меча. Маркс с беспокойством поглядывал на Гермию, та нервно кусала губы. Казалось, ещё немного и она разрыдается или закричит. Ещё бы. Во время последней встречи с демонами девушке пришлось пережить не самые приятные минуты в жизни. Взор Юли остался стеклянным, над чем Элан тут же мысленно ухмыльнулся. То ли думает, как спастись, то ли, следуя примеру Октавия, уже отрешился от всего земного. Арела разглядывала Нилунгов невозмутимо, словно те были всего лишь занятными зверушками. Где разрешение? Голос Нилунга звучал придушенно, как будто его горло с трудом выдавливало человеческие звуки. К какое разрешение? Октави беспомощно оглянулся на Гая. Печать владыки, просипел второй, приближаясь, и Атор с отвращением разглядел, что это женщина. Я я надеялся получить его сразу на месте, выкрутился жрец. Гвардейцы переглянулись, и на их лицах постепенно стало появляться выражение унылой покорности судьбе. Декурон положил ладонь на рукоять меча, засопел сердито, покосился на Нилунга. Госпожан Гасхи, был уверена, что эти люди, та скалилась не хуже собственной кобылы и прорычала. Молчи, смертный. У меня приказ господина. Солдат поспешил заткнуться. Его лицо стало угрюмым и злым. Диманица внимательно оглядела путешественников и продолжила. Два преторианца, мертвец, взгляд в сторону Юлия, Элан и две женщины. Странная охрана для служителя храма. Под бородой Гктавия задрожал. Я волен сам выбирать слуг, безгливо воскликнул он. Вы не можете нас задерживать. Не тебе, смертный, говорить, что я могу, а чего нет, заявила она, высокомерно скривившись и облизала красным языком чёрные губы. Вы никуда не поедете до тех пор, пока я не поговорю с господином. Именно этого Атер и опасался. Он оглянулся на замерших в тревоге спутников и сделал единственное, что пришло в голову. Из-за всей силы стукнул лошадь пятками в бока, посылая её вперёд. Оказавшись рядом с Нгас Хи, выпустил поводья. Одной рукой выхватил меч, в другую стянул часть накопленной силы и полоснул демонскую кобылу Балтусом по крупу, а потом швырнул комок огня в её приятеля. Меч скользнул по красной шкуре, не оставив даже царапины, зато магическое пламя угодило прямо в лицо мужчине Нелунгу. Тот закричал. Его скакун взвился на дыбы с гневным рыком, но подробностей Атор уже не видел. Он гнал свою испуганную лошадку, несущуюся во весь опор. Главное, думала Лан, увести тёмных подальше. Критабол с гаем справится с гвардейцами, но не лунги разорвут их на куски. Оглядываясь через плечо, она твер видел несущихся следом садников: женщина впереди, мужчина чуть отставая. Хорошо, что они не обладали магией и могли пользоваться только обычным человеческим оружием. Демоница на ходу опустила руку в складки кожи, свисающей с боков, доставая тем, короткую железную палицу с лезвием в виде широкого листа, самое страшное оружие ницких воинов. Её кобыла прижимала уши и свирепо рычала. Собираешься зарубить меня и скормить своей твари? яростно крикнул Атер, натягивая поводья. Ладно, сейчас я приготовлю тебе закуску. Он развернулся и одним глотком вытянул жизнь из всего, до чего смог дотянуться. Трава на двадцать статей вокруг почернела, рассыпаясь сухими хлопьями. Тварь Нгас Хи, ступившая на мёртвую землю, взвилась на дыбы, взвыла, и Элан тут же напал на неё, целясь в глаза. Самое слабое место Нелунгов. Вложив в магический удар всю свою ненависть, он пробил энергетическую оболочку. Хлебнул горячей силой, но осушить до дна не смог. Клыкастая кобыла, воющая от боли, оказалась рядом. Щелкнула челюстями, метя в колено человеку, но промахнулась и впилась хищной пастью в шею его лошади. Вырвав кусок мяса, боднула бедное животное, заваливая навок. Элан едва успел спрыгнуть на землю и увернуться от лезвия тема. Откатившись в сторону, он метнул в демоницу свой меч. Нгас Хи вскрикнула совсем по-человечески, хватаясь за рукоять Балтуса, разворотившего левую глазницу. Чёрная кровь хлынула на руки тёмной, а вместе с ней потекла густая жизненная сила. Атар почувствовал, как перехватило дыхание и заколотилось сердце. Выпить всё было невозможно. Он понял, что сейчас захлебнётся, однако не отрывался от издыхающей твари, ждал до тех пор, пока её сородич не приблизился. Вырываясь из нгасхи, мощный поток убийственной энергии хлынул на жирепца Нилунга. Иллану казалось, словно сквозь его вены течёт кипящее масло. Но он терпел, сжав зубы. Хищный конь захрипел, мотая головой. Рухнул на колени. Всадник свалился с его спины, упал на землю и остался лежать неподвижно. Атор перевёл дыхание. Поднял руку вытереть лицо и увидел, что вся она в чёрной липкой жиже. На секунду ему показалось, будто это его кровь. Но он с ужасом отбросил эту мысль. Он не демон, и кровь у него красная. Эллан огляделся. Его лошадь с разорванной шеей была мертва. Рядом растянулась безжизненная нгасхи. Подняв с земли тем, он подошёл к демонической кобыле. Та лежала на боку без единой раны на теле, чуть шевелила когтистыми лапами и постановала. Дёрнулась, увидев подошедшего человека. Зашипела, оскалила зубы и сдохла. «Значит, у них и правда одна душа на двоих», — пробормотал Атор и направился ко второму поверженному врагу. Здесь всё было наоборот. Жеребец валялся без движения, а его хозяин ещё шевелился. Лицо и тело Нелунга оказались покрыты спёкшейся коркой сплошных ожогов. Вместо глаз были две выжженные дыры. Дыхание вырвалось с хрипом. Держа тем на готове, Атор шагнул ближе. Нелунг услышал, дёрнулся, зашарил чёрный от крови рукой по земле, но Эллан ногой оттолкнул его оружие подальше. «Я слышу». «Шум крыльев», — просипел умирающий. «Мой кер приближается». «Предсмертная речь?» — со злостью спросил Эллан. «Сейчас заплачь от умиления. Я убил тебя! Я тебя убил, мразь! Расскажи своему керу, что тебя и твою подружку уничтожил смертный». Он размахнулся, с наслаждением мандил Тем в грудь Нелунга налег всем весом, гоняя оружие глубже. Демон закрепил, схватился за древко и прошептал: "Ты умрёшь тоже скоро". Фактистая лапа расжалась и упала на грудь. Атер выпрямился, шатаясь отошёл, сел на почерневшую мёртвую траву и понял, что уже не поднимется. Он так и сидел, тупо глядя прямо перед собой, когда послышался топот конских копыт и зычный голос Гая. "Атер! Атер, ты жив?" Ранин. Ты смог уничтожить их? Обоих? Притырянец спрыгнул с коня и принялся тормошить Элана, повторяя эти раздражающие победителя вопроса. Град, я очень устал. Дай мне посидеть. На, выпей, станет легче. Губам Элана прижалась горлышко бутыли, и ему пришлось через силу сделать глоток. Горькое пойло обожгло горло, вспыхнуло в желудке огнём, из глаз хлынули слёзы. Проморгавшись и откашлившись, Атер оттолкнул руку Гая. «Хватит. Спасибо». Притарианец снова оглянулся на мёртвых мелунгов. «Ты убил их сам?» «Нет. Они передрались, решая, кому достанусь я, а кому моя лошадь. А потом госпожа Нгасхи воткнула себе в глаз мой меч. Наверное, от огорчения, что я выпал на долю её дружку, а тот случайно поджарил сам себя. Вот досада, правда?» «Дурацкая шутка». усмехнулся гай Дурацкий вопрос, парировал Атар. Их тела надо сжечь, чтобы не осталось следов. Не только их, мрачно сказал притырянец. Кто? спросила Лан коротко. Град отрицательно покачал головой. Сам увидишь. Арел, жива? Да. Это было самое главное. С трудом выдернув меч из черепа Нилунга, Атор с сожалением посмотрел на Тема, однако подбирать их не стал. Ни к чему рисковать, привлекая к себе внимание. Здесь ставидные ницкие клинки всегда были редкостью. Забравшись за спину Гайна и Вогнитова жребца, Элан швырнул на трупы несколько огненных шаров, и тела тут же вспыхнули ровным синим пламенем. Доехав до места, где набеглецов наткнулся патруль, Атар спрыгнул на землю первым, легко радочно осматривая группу друзей. Из Рейма выехала восемь. Арел вытирала меч пучком травы. Октави перевязывал плечо Юлию, которая морщилась от боли. Гермия стояла, держа в поводку двух жеребцов, принадлежавших гвардейцам, и негромко всхлипывала. Критабул потихоньку говорил что-то мешку на груди. Гай хмурился, спутившись с коня. А на земле неподалёку от четверых убитых патрульных лежал Марк, и песок вокруг него был бурым. Атор медленно подошёл к Реймлинину. Лезвие меча вошло в грудь между пластинами лорики, точно в сердце. Он, наверное, умер сразу. Хотя, говорят, иногда люди ещё несколько минут живут с такими страшными ранами, успевая совершить невероятные подвиги, убивают богов или душат гидр голыми руками. Но вряд ли Марк был способен на такое. Вот Лурия Поппе, его тётка, расстроится. Она очень любила племянника. Как это произошло? спросила Лан и сам не узнал своего голоса. Гермия за всхлипывала громче, все остальные молчали, и наконец Гай медленно заговорил. Он был ближе всех, когда, но Атер не стал его слушать. Бешенная злость и отчаяние наполнили голову звенящим туманом. Придурки. Какие же вы придурки! Я увёл от вас демонов. Я увёл демонов. Осталось четверо солдат. Четверо людей на вас шестерых. Среди них оказалось двое мастеров меча. Мы еле справились с ними, устало ответил Гай, опускаясь на песок. Только теперь Атор заметил, что его ларика тоже пропитана кровью. Значит, и его зацепил один из мастеров. Но сейчас Эллано было плевать на это. «К тому же с нами две женщины. Я должен был защищать их», — закончил Градх. «Арел отлично умеет защищаться сама! Их было всего четверо. Смертных, не обладающих магией. Слабых, вооруженных только мечами!» «Слабых? Ну-ну!» Негромко хмыкнул в стороне Критабулы и, понятное дело, принялся жаловаться пеплу покойного. «Слыхал, Арестит? Слабых! Видал бы он таких слабых!» Но Атор не обратил внимания на очередной абсурд. От бессилия у него свело челюсть и выступили злые слезы. Он стоял над Марком, сжимал кулаки и боролся с желанием размахнуться и пнуть мертвое тело. «Как ты мог умереть? Зачем полез на меч?» «Он защищал меня», — невнятно прородала в гриву лошади Гермия. «Он хотел меня защитить. Это я виноват, это из-за меня». Ее причитание перекрыл чистый звучный голос Орелл. «Прекратите!» Эланка вогнала меч в ножны, подошла к взбешенному Атору. Крепко взяла его за плечо. «Ты ничего не изменишь. Криком и обвинениями его не воскресить. Он не виноват, и не виноват никто из нас. Мы не стремимся к смерти. Все хотят жить и ценят жизнь не меньше тебя». От ее прикосновения Атору всегда становилось душно. Хотелось вырваться. «Успокойся, пожалуйста». Аллан сделал огромное усилие, глубоко вдохнул, громко выдохнул. Я спокоен. Несколько мгновений Арел смотрела пристально, потом убрала руку. Нам нужно похоронить его. Глядя в её синие глаза, Атор невесело усмехнулся. Скоро я стану почётным могильщиком. Прежде чем сжечь тела гвардейцев, он осмотрел их мечи. Забрал два самых лучших и выгреб содержимое кошельков, не обращая внимания на брезгливые гримасы Октавия. Вы можете мне возразить? затянул привычную тягомотину ремнянин. Но я считаю, нет, твёрдо уверен, что обирать мёртвых, пусть даже врагов, недостойно. Можешь отвернуться и не смотреть, огрызнул Селан. Нам будут нужны деньги и хорошее оружие. Герме, возьми этот. Я я не могу. Залепетала девушка, отступая и с ужасом глядя на тускло поблёскивающее лезвие. «Он же...» Она опасливо кивнула на труп. «Говорят, нельзя забирать оружие убитого, иначе он вернётся и...» «Чушь!» — воскликнула Орел. «У меня Балтус Аристида, но он не являлся ко мне ни разу». «Это потому, что его прах со мной!» Критабул, широко ухмыляясь, подмигнул бывшей невесте-наследника. «И я уговорил его не трогать тебя!» Юли рассмеялся, но тут же поморщился, схватившись за плечо. Гай улыбнулся, Октави демонстративно возвёл очи к небу, а Рэл покраснела. И надо признаться, румянец почти вернул её прежнюю красоту. Ладно, мири, не бойся, пригодится. Атор лично затянул на тонкой талии Герме пояс с ножными. Это просто меч. Но я не умею, сказала она с тревогой. Будет очень надо, сможешь? Не сомневайся в этом. Прохомарка высыпали в безымянный приток Лигиса. До глубокой речушки с быстрым течением беглецы добрались вечером. Кони потянулись к воде. Люди подождали, пока они напьются, и встали на берегу. Ты хотела что-то произнести Герме. Гай держал свёрток с пеплом. Та отрицательно покачала головой. Я не могу. Октавий «Может, ты?» Жрец растерянно посмотрел на претарианца. «Я бы с радостью проводил нашего дорогого друга, но я знаю только демонические ритуалы, а они для такого случая не подходят». «Идиоты!» — пробормотал Атер, на этот раз имея в виду не только товарищей, но и себя. «Человек погиб, а мы даже сказать ничего путного о нем не можем». «А что тут говорить?» — буркнул Критабул. «Умер, и все». Ясно, ему там лучше, чем нам тут. Вот и Арестит считает. Я скажу. Неожиданно вмешался Юлий. Помолчал, глядя на тёмную воду, и заговорил медленно. Он любил Рейм. У него не было ничего, кроме этого прекрасного, проклятого города. Юлий повысил голос. И умер Марк за Рейм, потому что хотел, чтобы Родина освободилась от тьмы. Эта вода течёт из Лигиса, реки, струящейся по его городу. Всхлипывания Герме зазвучали громче. Она закрыла рот Абеме руками и уткнулась головой в плечо Арэл. Лицо Иланки стало растерянным, потом губы задрожали и искривились жалостливо, и она обняла плачущую девушку. Гай развязал плащ и пепел посыпался в воду. Его могилой будет Лигис, а памятником Рейм. Юлия опустил голову. Марк говорил. Гермия подняла мокрое лицо от плеча Орл, что когда всё закончится, возьмёт меня с собой. Домой. Лурия Попе, его тётка, погнала бы тебя на возной метлой, сказал Атар, отворачиваясь и незаметно вытирая рукавом мокрые веки. Аната наверняка уже присмотрела своему любимому племянничку богатую реймскую невесту. Атар воскликнул побледнев от возмущения: "Гай, помолчи, а?" Но бывшая рабыня не оскорбилась, улыбнулась почему-то и прошептала: "Да, наверное". Крита был тоже хотел сказать в адрес Илана что-то резкое, но тот опередил его. "А ты не хочешь похоронить здесь своего браца? Юлио умеет произносить отличные надгробные речи и стал реем его могилы на веки веков". "Ну, что, Атар?" «Что, атор?» «Ай, идите вы все!» Он с размаху пнул комок глины и побрел, сам не зная куда, снова задыхаясь от злости и безысходности. Наверное, его хотели остановить, потому что сзади послышался глубокий, невыносимо чувственный голос Орел. «Оставьте его. Не надо, Гай, пусть идет. Ему надо побыть одному». Дрожащий огненный закат растекался над рекой. Низкое облако, похожее на корабль, огромный многопалубный гейронт, отражалось в воде, и сквозь его призрачные паруса били красные лучи заходящего солнца.